он скорее возбуждал свое воображение, чем был действительно увлечен любовью. Влюблен он бывал лишь после долгих мечтаний об изящной талии мадемуазель де Ламоль, об изысканности ее туалета, о белизне и красоте ее рук, о дизинвольтура, непринужденность, всех ее движений. Тогда для полноты очарования он воображал ее себе Екатериной Медичи, приписывал ей такой характер, для которого не существует ничего слишком злодейского. Это был идеал Малонов, Фрилеров и Кастанедов, которыми он восхищался в юности. Одним словом, это был его идеал Парижа. Может ли быть что-нибудь комичнее, чем приписывать глубину или злодейство характеру парижан? Не может быть, чтобы это трио смеялось надо мною. — думал Жульен. Зная хоть немного его характер, можно представить себе то мрачное и холодное выражение, которое приняли его глаза при встрече со взором Матильды. С горькой иронией были отвергнуты уверения в дружбе, на которые мадмуазель де Ламоль отважилась два или три раза. Эта внезапная странность задела за живое молодую девушку, и сердце ее, обычно холодное, скучающее, чувствительная к одному остроумию, возгоралось всею страстью, на какую было способна. Но в характере Матильды было много гордости, и зарождение чувства, отдававшего ее счастье в руки другого, сопровождалось какой-то мрачной тоской. Жульен приобрел уже достаточный опыт со времени своего приезда в Париж, чтобы различить, что дело было не в сухой тоскливой скуке. Вместо того, чтобы, как прежде, стремиться на вечера, спектакли и всякого рода развлечения, она избегала их. Французское пение нагоняло на Матильду смертельную скуку, а между тем Жульен, считавший своим долгом присутствовать при разъездах в опере, заметил, что она стремится бывать там гораздо чаще. Ему показалось, что она утратила часть той размеренности, которой отличались все ее поступки. Она отвечала иногда своим приятелям шутками оскорбительными, до того они были обидно резки. Жульен находил, что она насмехалась над маркизом де Круазнуа. «Этот молодой человек должен безумно любить деньги, если не посылает к черту эту девушку, как бы богата она ни была», — думал Жульен. И, возмущенный за него оскорблениями, наносимыми мужскому достоинству, он удваивал свою холодность по отношению к ней. Часто ответы его бывали прямо невежливы. Жульен, однако, не мог оставаться слепым, и хотя твердо решил не попадать в просак и не отзываться на проявление внимания со стороны Матильды, но проявления эти бывали иногда так очевидны, а сама она казалась ему такой красивой, что он испытывал смущение. «В конце концов, ловкость и долготерпение этих великосветских молодых людей восторжествуют над моей неопытностью», — думал он. «Надо уехать и положить конец всему этому». Маркиз поручил ему управление целым рядом мелких поместий и домов, принадлежавших ему в Южном Лангедоке. Необходимо было туда съездить. Господин де Ламоль с трудом согласился отпустить Жульена. так как тот сделался его правой рукой во всем, что только не касалось его честолюбия. «В конце концов им не удалось меня поймать», — думал Жульен, готовясь к отъезду. «Меня забавляли насмешки смешке мадмуазель де Ламоль над этими господами. Все равно, были ли они искренни или предназначались только для того, чтобы внушить мне доверие. Если не существует заговора против сына плотника», то поведение мадмуазель де Ламоль необъяснимо, по крайней мере, столько же для маркиза де Круазнуа, сколько для меня. Вчера, например, досада его была совершенно неподдельна, и я имел удовольствие видеть, что меня предпочитают молодому человеку, который настолько же богат и знатен, насколько я беден и прост. Это лучшее из одержанных мною побед». Воспоминание о ней будет развлекать меня в почтовой карете во время моих поездок по равнинам Лангедока».